Глава четвёртая. Вечеринка удалась на славу. Девочки нарубили винегрет и начистили селёдки, мальчики накупили водки и напитка буратино. Что ещё студентам нужно для веселья? Сначала выпили, закусили, потом потанцевали, затем вновь сели за стол, а где-то часов в пять утра разбились на пары и разошлись по комнатам. Благо на даче у Ефремовых было множество крохотных помещений». У Олега в то время завязался роман с симпатичной девушкой Маргаритой Маргулис. Рита училась в Трогановке, поэтому она очень удивилась, когда обнаружила в комнате, куда её привёл кавалер, глину и незавершённую фигурку женщины. «Кто то из твоих домашних скульптор?» спросила Рита, рассматривая инструменты. «Это мамина работа», — отмахнулся Олег. «Она лепит». «Оригинальное видение», — пробормотала девушка. «Похоже, твоя мать очень талантлива». Но кавалер не поддержал тему разговора. Олегу казалось, что им лучше заняться иными вещами. Около девяти утра задремавшую парочку разбудил тихий скрип. Олег приоткрыл один глаз и увидел, как в спальню осторожно входит женщина, одетая довольно странным образом, в цветастом бесформенном платье и шлёпках без задников. В первую секунду он решил, что кто-то из гостей перепутал комнаты. Пошёл в туалет, а на обратном пути забрёл в чужую спальню. Но тут женщина отбросила с лица волосы, и Олег чуть не скончался от потрясения. Перед ним стояла мама. Сначала он испытал абсолютно детское желание забиться под кровать. Потом сообразил, какой крик поднимет родительница, обнаружив на даче «Легион полупьяных студентов», остатки пиршества на террасе, и едва не потерял сознание. Он даже не догадался укрыть головой Риту. А та вдруг села и громко спросила. «Который час?» Олег дёрнул Риту за руку, любовница обвалилась в подушку и обиженно поинтересовалась. «Ты чего?» «Тсссс!» — прошипел кавалер. «Заткнись!» Маргулис заморгала и тут увидела Алевтину Марковну. «Это кто?» — ойкнула девушка. «Моя мать!» — шепнул Олег. Рита нырнула под одеяло, в спальне воцарилось молчание, которое было прервано тихим пением алевтины Марковны. «Что она делает?» — с изумлением спросила Рита, приподняв край пледа. «Лепит, «Лепит», — ошарашенно ответил Олег, и напевает. «А она нас не видит?» «Наверное, не хочет здороваться», — предположил парень. «Но мы же не можем вечно так лежать», — возмутилась Рита сделай что-нибудь». «Что?» «Кто из нас мужчина?» — выдвинула Маргарита самый веский аргумент. Олег тяжело вздохнул, вылез из кровати и подошёл к матери. Сначала он тихонько покашлял за спиной родительницы, но та никак не отреагировала. Похоже, Алевтину Марковну страшно расстроила, что глина засохла. Она пыталась расковырять её, но ничего не получалось. «Мама», — тихо заговорил Олег, «Не злись, пожалуйста. Мы ничего плохого не сделали. Просто погуляли. Сейчас всё уберём, помоем, почистим. Не рассказывай папе, ладно? Я больше так не буду». Внезапно алевтина Марковна резко повернулась, задела рукой фигурку, та упала и разлетелась в крошево. Мать села на пол возле осколков и отчаянно зарыдала. Олег растерянно топтался около неё. «Чего у тебя тут?» Заглянула в спальню к брату любопытная Ирина. «Грохочешь, как поезд, всех перебудил!» «Ой, мама, ты здесь?» И тут случилось самое страшное. Голова Ирины исчезла, створка распахнулась настиж. В комнатку ворвалась полная тётка в льняном платье. «Слава богу, она здесь! Михаил Олегович, не волнуйтесь, полный порядок!» Воскликнула она. В спальню быстрым шагом вошёл отец. «Живо?» — нервно спросил он. Тётка закивала, профессор шумно выдохнул и обратил взор на сына и Риту. Олег мысленно простился с жизнью. Михаил Олегович был человеком строгих правил. Никакой распущенности не одобрял. К водке относился крайне отрицательно. А уж о том, как отец отреагирует на голую парочку, Олежек даже думать боялся. Но Михаил Олегович повёл себя более чем странно. «Доброе утро, дети», — почти благосклонно сказал он. Хотя пока ещё ничего доброго не случилось. Олег, сделай одолжение, оденся Обойди комнаты и скажи приятелям, внезапно приехали родители, вам лучше отсюда убираться. Сын схватил брюки, бормотнул, сейчас, папочка, и метнулся к двери. Последнее, что услышал Олег, были слова отца, обращённые к Рите. Право не совсем удобно знакомиться в подобных обстоятельствах. Я, как вы уже поняли, папа Олега. «А как зовут вас, мой ангел?» «Одевайтесь спокойно и уезжайте». Олег быстро вытурил приятелей и Ириту. Походя он приказал бледной от страха Ире, «Живо вымой посуду!» «Нет, сначала отнеси на помойку бутылки!» «Ой, он меня выдерет и дома запрёт!» Законючила девчонка. «И зачем только я сюда приехала?» «Сама напросилась Огрызнулся Олег. «Но сейчас не время сопли лить!» «Лучше хоть какой-то порядок навести». Но Ирину бил озноб. Тогда брат схватил стакан, плеснул туда чуть-чуть водки и сказал. «Пей». «Очумел?» — напрягла Сира. «А запах?» «Чесноком заешь», — посоветовал Олег. «Зато алкоголь снимает напряжение. Ну, раз-два». Сестра послушалась, и через пять минут дрожь отпустила девушку. Когда Михаил Олегович спустился в гостиную, Комната выглядела вполне прилично. Запах перегара и сигаретного дыма уполз в раскрытые настиж окна. «Давайте сядем», — миролюбиво сказал отец. «Пришло время побеседовать как взрослым людям». Ирина плюхнулась на диван около Олега и мёртвой хваткой вцепилась в его ладонь. Девушку снова затрясло. «Мне очень жаль», — продолжал папа. «Что приходится в таких обстоятельствах проводить беседу, я к ней не готов». «Нет, конечно, рано или поздно вы бы непременно узнали правду. Но я полагал ввести вас в курс дела позднее, когда вы захотите создать свои семьи. Как врач я великолепно понимаю, что... Ладно, слушайте, ваша мать серьёзно больна. Занедужила она давно, почти сразу после рождения Ирины». «Мама умрёт!» – перепугалась девушка. «Соматически она здорова», – вздохнул Михаил Олегович. «Речь идёт о душевном заболевании». У неё шизофрения. «Но мы ничего особенного не замечали?» Растерялся Олег. «Я сделал всё для этого. Едва наступало обострение, как я тут же изолировал мать», объяснил отец. «Наверное, во мне погиб шпион. Настолько всё шито-крыто выходило. Не только вы, но и все окружающие уверены, Алевтина Марковна постоянно разъезжает по командировкам». «Она не покидает Москву» догадалась Сира. «В это время ты её лечишь?» «Да», — подтвердил отец. «И мы ничего не знали!» Попытался возмутиться Олег. «Это ведь наша мать! Мы имели право на правду!» Михаил Олегович усмехнулся. «Капризному ребёнку, коем ты до сих пор являешься, знание истины лишь повредит». «Я уже взрослый!» Подскочил Олег. Отец покачал головой. «Спать с девушкой?» ещё не означает стать зрелым человеком. Ты всё ещё глупыш. И сейчас это явно продемонстрировал. Состоявшийся мужчина сказал бы спасибо отцу, который уберёг его от ненужных потрясений и сумел обеспечить нормальную жизнь семьи. В общем, слушайте дальше. За алевтиной следит медсестра Лариса. Но сегодня случилась беда. Вашей матери удалось убежать. Я разберусь с происшедшим. Но хорошо, что я сразу понял, куда она поехала. Можно сказать, нашу семью спас ангел-хранитель. Хоть я и не верю в божественную чушь. Но сегодня без вмешательства таинственных сил не обошлось. Алевтина сумела добраться до дачи. Её не остановила милиция. Прохожие не обратили внимания на странно одетую женщину. И вот то, что совсем невероятно. Каким образом она умудрилась воспользоваться общественным транспортом? Квартира, где находилась Алевтина, расположена в двух шагах от нашего городского жилья. Значит, чтобы очутиться на даче, мать спустилась в метро, а потом села на электричку? Нонсенс. У неё не было ни копейки. Ладно, не это сейчас главное. Мы с Ларисой отвезём Алевтину назад. А вы наведите здесь порядок и отправляйтесь в Москву. Приятелям скажите, родители пришли в негодование, устроили нам жуткий разнос». «Запретили даже думать о подобных сборищах. В ваших интересах никогда и никому не разболтать правды. Иначе вы поставите крест на своей биографии. Мать-шизофреничка — это клеймо на всю оставшуюся жизнь. Поняли?» Дети закивали. «Вот и хорошо», — улыбнулся Михаил Олегович. «Кстати, Олежек, а когда у вас с свадьба?» «Парень чуть не упал с дивана». У него не было ни малейшего желания идти в ЗАГС с Маргаритой. Очевидно, по выражению лица Олега, отец всё понял. Он нахмурился. «Думаем оформить брак после Нового года?» Быстро очнулся сын. «Закончится зимняя сессия?» «Отлично», — посветлел лицом Михаил Олегович. «Я рад. Девушка мне понравилась». Когда отец покинул комнату, Ира налетела на Олега. «А фонарел? Какая женитьба?» «Потом скажу, что мы с ней поругались», — отмахнулся парень. «Или ты хотела ещё скандал до кучи получить?» «Ну нет», — испугалась Сира и лихо опрокинула в рот стопку водки. «Эй, ты чего?» — удивился Олег. «Сам сказал, алкоголь напряг снимает. Меня трясёт, тошнит», — объяснила Ирина. Вера Петровна встала и начала расхаживать между столом и дверью, которая вела из кухни на террасу. С тех пор, как я понимаю, Ира и пристрастилась к выпивке. Многие люди становятся алкоголиками, почувствовав связь между расслаблением и порцией спиртного. У Ирины причинно-зависимая связь формировалась сразу, в момент стресса, поэтому... Плавную речь психотерапевта прервал телефонный звонок. «Минуточку, Танечка, посидите тут». Велела хозяйка и пошла в холл. Я осталась одна и задумалась. «Не дай мне бог сойти с ума». «Нет, легче посох и с ума». Великий поэт был прав. Что хуже психиатрического диагноза? Наверное, знание того, что шизофрения, как считают многие специалисты, передаётся по наследству. И ожидание момента, когда болезнь сцапает тебя так же, как родственника. Интересно, у Олега или Ирины есть дети? «Бабах!» Я подскочила на стуле и открыла глаза. У плиты стояла Ирина. «Напугала?» — извиняющимся тоном спросила она. «Я случайно крышку от сковородки уронила. Хочешь котлетку?» Я попыталась проглотить ком, подкативший горло. «Нет, спасибо. Я не голодна». «На диете сидишь?» «Правильно. Тебе надо похудеть», — констатировала Ирина. Я ощутила нарастающее раздражение. Абсолютно не нуждаясь ни в чьих советах, И уж тем более не собираюсь принимать их от пьянчушки. Может, в отместку посоветовать Ири посетить нарколога? Хотя, на мой взгляд, все эти стоны по поводу полноты – чушь собачья. Продолжала сестра Олега. Против наследственности не попрёшь. Ты симпатичная? Никого не слушай. Люди злые, позавидуют и наговорят добрых советов. Моя злость на Ирину испарилась без следа. Похоже, у неё ум ребёнка. Говорит, что думает особо не заморачиваясь по поводу душевного комфорта собеседника. «А кто звонит?» — спросила Ирина. «Не знаю», — коротко ответила я. Ирина открыла шкафчик, вынула оттуда бутылку виски и радушно предложила. «Хочешь?» «Нет», — решительно отказалась я. «Думаю, и тебе не стоит». Ира хлебнула прямо из горлышка и разочарованно вздохнула. «Вот гады, даже в супермаркете палево продают, водичка какая-то». На чай, похоже. Надо пойти в магазин и устроить им скандал. Слушай, у тебя есть деньги? Одолжи, а? Я сделала вид, что не слышу её просьбы. Очевидно, Ирина не знает, кто заменил алкоголь на невинный напиток. Вера Петровна вне подозрений. Злость пьяницы направлена на продавцов. «Таня!» — раздался из холла голос Ефремовой. «Иди сюда!» Я ринулась на зов. Хозяйка провела меня в кабинет мужа. Интерьер здесь не имел ничего общего с детской. Тот же полоумный хай-тек, как в холле. Сплошные гнутые трубки, будто в воздухе висящие полки и странный стол из алюминия. «Танечка», — ласково начала Вера Петровна, «я говорила с тобой откровенно, как ни с кем другим. Моя жизнь с Олегом была разной, но я честная жена и старалась помочь мужу. Что случилось сегодня, не знаю. Какое лекарство он выпил, Понятия не имею. Откуда в шифонере снадобье? Теряюсь в догадках. Скорее всего, у Олега случился инфаркт. Ясно. Пробормотала я. Я не бессердечная. Просто привыкла управлять собой. Ага. И от моих рыданий никому легче не станет. Верно. Согласилась я. Сейчас мне звонил один человек. Он очень высокопоставленный чиновник и готов решить все проблемы но приказал, чтобы в доме не было посторонних. Поэтому ты собирайся. Ни тебе, ни мне не нужны неприятности. Мы никогда не встречались, ты сюда не приезжала. Договорились?» Я растерянно смотрела на клиентку. «Умоляю тебя, Танюша», — прошептала та. «Мой друг всё уладит. Никаких претензий ни к тебе, ни к приколу не будет. Ты ни в чём не виновата». «Ну, помоги мне. Если по Москве пойдёт слух о невменяемости Олега, банк лопнет, и я стану нищей». «Хорошо, сейчас я уйду», — кивнула я. «От центральных ворот до метро идёт маршрутка», — пояснила Вера Петровна. «Отлично». «Спасибо», — кивнула Ефремова. «Передай Ренате, что она получит деньги сполна. Никто не виноват, что случилась беда». «Ступай прямо и упрёшься в центральный въезд. Никуда не сворачивай. Иди по дороге из жёлтого кирпича». Я, несмотря на ужасно проведённый день, улыбнулась. «Дорога из жёлтого кирпича — это здорово, только маловероятно, что она приведёт меня в изумрудный город».